«Вообще, я не против серьезных отношений», — сказал тоном учителя. «Наоборот. В отличие от Рауля и Пауля, мне не нужно заглянуть подо все юбки трех королевств, чтобы выбрать пару на всю жизнь. Я и так знаю, что лучше тебя не найти. Только вот сейчас...» Он снова замялся, нервно покусал нижнюю губу есть дело, которое мне нужно закончить, прежде чем заводить семью. Мне показалось, или он практически признался в любви. Такого поворота я не ожидала. Но то была приятная неожиданность. Про семью тоже пока не думаю, произнесла я. А что у тебя за дело? После отца нужно кое-что уладить. Не хотя признался он. Ну, знаешь, оформление наследства, ремонт замка. Что-то мне подсказывало, что он заливает. Наверное, сработала женская интуиция, о которой часто рассказывала Заира. Или же чутье Бестера. Возможно, и то, и другое разом. Следуя мудрым советам наставницы, пытать Дорена расспросами не стала. Захочет — сам расскажет. Не захочет — не расскажет ни за что. Второго такого упрямца еще поискать. Дорога до моей комнаты показалась слишком долгой. После того, как Доран практически отказался от близости, я чувствовала себя неловко. Словно сказав это, перестала быть просто другом. Но не смогла стать девушкой. «Спокойной ночи», — прошептал Доран. Склонился, и я покорно подставила щеку для поцелуя. Охнуло, когда ищущие губы Дорана накрыли мои. Прижались, но не отстранились сразу. Я и не подозревала, что мужские губы могут быть такими мягкими и одновременно настойчивыми что ты делаешь?» Я качнулась назад, когда почувствовала, как язык дорона настойчиво пытается пробраться мне в рот. «Целую тебя, что же еще?» Улыбнулся Доран. Обнял за шею, вновь приблизился. В неровном свете факелов его лицо казалось очень напряженным. Обострилась каждая черта, Глаза затуманило поволока. «Ну, если ты уверен, что так надо...» Я откинула голову, чтобы ему было удобнее посвящать меня искусству обольщения. Только... Он ведь отказался. Или так быстро передумал. С таким упоением обследовал мой рот языком и губами, будто искал там клад. Я не сопротивлялась, но я не спешила поддаваться. Что-то странное было в этом процессе. Тысячу раз я представляла себе первый поцелуй, но почему-то всегда представляла на месте Дорана Джекоба Фокса. От одного воспоминания о нем у меня ноги становились ватными, а на лицо вползала дурацкая улыбка. «Доран, он почти как брат». Я не испытывала к нему ничего того, о чем с таким упоением рассказывала Заира. Ни бабочек в животе, ни томления, ни, тем более, желания увидеть его без одежды. «Мне кажется, или тебе не нравится?» — спросил Доран. «Как мне показалось, слегка расстроена». Наверное, он ждал от меня совсем другой реакции. И сейчас недоумевал, доумевал, от чего я осталась холодна. Наверное, предложить Дорону избавить меня от девственности было не лучшим решением. Для меня это был лишь эксперимент, должный научить управляться с квадрами. Для Дорона явно нечто большее. Ты, кажется, куда-то торопился напомнила я. Доран вздохнул и покивал. Сжал мою ладонь в своей руке и ощутимо потряс. Надо сказать, этот жест дружбы вызвал он мне куда больший отклик, чем поцелуй. «Я еще вернусь», пообещал Доран. Многозначительно подмигнул и бегом умчался вдаль коридора. Я лишь пожала плечами и вошла в спальню. Акси уже ждала меня, заняв свою половину кровати. Эта озорница весь вечер скакала по парку и пугала своим необычным видом местную фауну. Служанки умилялись, глядя на нее из окна, но подойти не решались. Знали, что это милое существо — вторая сущность Бестера, и за кукольной внешностью может скрываться грозная и весьма опасная натура. — Придется нам с тобой еще немного побыть девственницами, — сообщила я Акси. — И вот что интересно, твои способности к регенерации распространяются на все части тела или только на жизненно важные органы? Акси не ответила, но посмотрела на меня умными глазками-бусинками и прикрыла рот лапкой. Я была с нею полностью солидарна. «Если девственность восстановится, то какой смысл вообще ее лишаться? И почему эта идея не пришла мне в голову раньше?» «А с другой стороны, не узнаешь, если не попробуешь», — заявила я. Разговаривать с Акси быстро вошло у меня в привычку. Пусть вторая сущность не могла ответить, но все понимала и находила правильные чувства, чтобы поддержать. Акси стала подругой, которой у меня никогда не было. И, наверное, не будет никогда. Акси заползла ко мне под бок и сунула нос в подмышку. Я хихикнула, но не отстранилась. Единственной подруге позволялось многое. Сон совершенно не шел. Я долго ворочалась в постели, стараясь не беспокоить дремлющую Акси. С тревогой вглядывалась в тёмный сад. Не то от выпитого вина, не то от воспоминаний о поцелуе. Но мне казалось, будто кровать потряхивает. Поднялась с постели, выглянула в окно. Ощущение дрожи никуда не исчезло. Напротив, многократно усилилось. «Подъем!» — заорала я, вывесившись из окна. «Последователи Марвы!» «Где-то там внизу должны ходить с дозором стражники. А еще Рауль и Пауль. И Доран как назло куда-то ушел». «Лиос!» «Я вспомнила, что он отправился в сторожевую башню. Надо объявить тревогу. Срочно!» Подхватила сонную Акси. Кто знает, зачем охотятся агартийцы. Вылетела в коридор, огласила окрестности диким ревом. Подъем! Всем в ружье! Добежала до винтовой лестницы. Перескакивая через три ступени разом, взобралась на смотровую площадку. Лиос уже закончил с тренировками и теперь резался со стражниками в кости. Судя по довольнейшему виду, выигрывал. «Тревога!» — прокричала я. Головы мужчин повернулись в мою сторону. Лиос ограничился усмешкой. Лица же стражников вытянулись, как у породистых скакунов. Представляю, что они обо мне подумали. Сидели себе, смирно несли вахту, и тут врывается растрепанная деваха ростом с вершок. Босая, дико орущая, с неизвестным существом под мышкой. И какой черт меня дернул надеть ночную рубашку? Как ни крути, но в униформе Бестера я выгляжу куда представительнее. Что стряслось? Поинтересовался Лиос. Стало скучно. Дурак! — бросила я. Пока вы тут прохлаждаетесь, а гортийцы сделали подкоп под замком. Я чувствую дрожание, как тогда, в академии. Не знаю, как ты... А я не хочу отдавать квадры последователям Марвы. Мне и без того от нее досталось. Мое объяснение впечатлило Лиоса. Насмешка мигом сплывала с его лица. В глазах появилась ярость. А в движениях и словах — уверенность. Срочно собрать всех в главном зале. Найти летательное средство и оповестить о происшествии Академию Бестеров. «Всем быть предельно внимательными! Есть здесь у вас копательная техника! Доберемся до этих червей первыми!» Стражники и не думали ослушаться или перечить Лиосу. Уж его-то точно приняли за Бестера. Золотой, с широкими крыльями и мощными лапами, он выглядел весьма впечатляюще. Наверное, даже к лучшему, что наш товарищ нарушил приказ и не стал скрывать от стражников внешность. Это здорово увеличило его авторитет. Больше получаса ушло на то, чтобы собрать всех слуг в главном зале. На случай нападения с ними осталось несколько стражников, остальные спустились с нами в подвал. Даже Рауль и Пауль моментально протрезвели и думать забыли о прелестях служанок. «Где? Где копать будем?» Прыгал возле меня зеленоватый братец. От нервозности его кожа пошла пупырышками, а глаза стали совершенно лягушачьими. — Ну же, Пета, чего там? Я стояла посреди винного погреба. Именно тут, как мне показалось, находился эпицентр колебаний. — Кажется, они отходят, — сказала с сожалением и одновременно испытала облегчение. Кто знает, сколько там этих агартийцев и какое оружие они принесли с собой. Дрожание земли слабеет. «Ничего, доложим Фоксу. Он моментально найдет их ходы», пообещал Пауль и потряс кулаком невидимому противнику. «А в Академии у них не получилось», — вздохнула я. «С чего ты взяла?» — подпрыгнул Лиос. Я уверен, они откопали агартийцев, но не стали трезвонить об этом на всю Академию. Пришлось промолчать. Разве могла я рассказать, каким хмурым и задумчивым стал Джекоб Фокс после того, как обследовал подземелья Академии? никого он не нашел, иначе бы выглядел и вел себя иначе. Я слишком давно и пристально за ним наблюдаю, потому научилась, если не читать, то, как минимум, распознавать чувства по иллюстрациям. — Вы что, вознамерились разнести родовое гнездо квадров в щепки? Доран появился неизвестно откуда. Вот только что была сплошная стена — И на тебе возник хозяин замка. Пётр Гортицев Учуево объявил Лиос. А ты где был? Неужели не слышал сигналов тревоги? В библиотеке читал, пожал плечами Дорн. Отец установил там дополнительную изоляцию на случай пожара. К сожалению, слышимость там не очень. Если бы не решил прогуляться до кухни, так бы и остался в неведении. — А мы уж думали, тебя того, о гортицы поймали, — признался Пауль. — В академию отправили посыльного, но пока придет подмога. Впервые в жизни я засомневался в товарище. Доран определенно что-то скрывал, и в мою одурманенную страхом голову Лезли самые плохие мысли. Может ли статься, что Доран Квадр имеет отношение к наследию Марвы? От этой мысли стало до того больно, будто на сердце сомкнулись раскаленные тиски. Нет-нет, даже не думайте об этом. Доран точно уловил мои мысли». Я действительно был в библиотеке и ничего не слышал. Отец завещал мне дневники, но взял обещание. Прочесть их только после того, как стану Бестером. «Дрожание совсем пропало», — призналась я. «Вот и хорошо», — вздохнул Доран. «Раз уж вы все равно сообщили в Академию, давайте проведем оставшийся отпуск интересно». Идемте, я покажу вам библиотеку отца.